Эпилог. Сенсационное сообщение с берегов Волги. Ученые на 90% уверены в том, что обнаруженный в начале недели клад действительно был оставлен Степаном Разиным. Легендарные сокровища, которые несколько столетий будоражили умы людей, наконец-то найдены. В настоящее время на месте раскопок работает специальная экспедиция, которую возглавляет академик РБК. Куда пропал Биджар Хамзи? Как стало известно нашим корреспондентам, руководитель крупнейшего супермаркета тайного города и самый молодой директор торговой гильдии уже несколько дней не появляется на работе. Он отменил все совещания и руководит компаниями из дома, категорически отказываясь от любых встреч. Общественность в лице ведущих инвесторов торговой гильдии выражает обеспокоенность Тигратком. Господин министр по делам Мячеслав уверенным шагом движущийся к дверям королевского кабинета, остановился и резко, как в бою, развернулся к Ямании. И это его движение, в сущности, самое что ни на есть, обыкновенное, оказалось наполненным такой агрессией, что фата вздрогнула, сбилась и начала свою речь сначала. Господин министр по делам... «Я, барон Зеленого дома», медленно и очень-очень твердо произнес Мячеслав повелитель домена Сокольники, но... «Вам знаком этот титул?» «Разумеется!» Ямания попыталась перехватить инициативу, но в настоящий момент... «В настоящий момент...» «Я хочу услышать мой титул из ваших уст, госпожа секретарь! Прямо сейчас! Какую бы должность вы ни занимали при дворе, вы не должны забываться!» Фата покраснела. «Я жду!» Это был совсем не тот Мячеслав, к которому глава королевской канцелярии привыкла за несколько последних дней. Перед Еманией стоял иерарх Зеленого дома, глава Домена и член Большого Королевского Совета, один из тех, чьи решения определяют жизнь люди, и он требовал уважения. Я жду. Барон Мечислав, слегка запинаясь, произнесла фата «Повелитель Домена Сокольники». Докладывать не надо, — холодно бросил барон, толкнул дверь и широким шагом вошел в кабинет королевы. «Ваше Величество!» — Господин министр, — Всеслава улыбнулась, — я не ждала вас. И кивнула, проникшись следом за бароном Ямании, показывая, что нужно выйти и прикрыть за собой дверь. Фата подчинилась. — Ваше Величество, у меня плохие новости, — произнес Мячеслав, приближаясь к письменному столу.